274 мая 11 -е. Наше представление о лучшем пути развития Духа и Ваше часто не совпадают. Вы считаете лучшим путем, когда земные условия благополучны, и человек живет в достатке, здоров и трудности его не одолевают. Но что хорошо для личности смертной, Совсем нехорошо для закалки духа и выработки в нем твердости, стойкости, и бесстрашия и прочих качеств духа. Только путь трудный, полный тернии и шипов, обремененный и отягощенный, способствует и полезен для восхождения духа. Поэтому высокие духи, быстро поднимающиеся по лестнице жизни, почти всей мере трудные испытания, тяжко страдали и боролись со всевозможными препятствиями и тьмою. Примирить благополучие и счастливую земную жизнь с подвигом духа невозможно, ибо одно исключает другое. И стремление к личному благополучию и довольству личности не уживается с тернистым путем духа. Наблюдали вы сами не раз, как беспечальная жизнь в изобилии и довольстве убивала высшие устремления человека и писькала его возможности развития. Тот, кто действительно знает — и понимает различие путей духа и тела, высших земных устремлений, осознает, что их примирить невозможно. И требуется очень высокая ступень духовного сознания, подобно Соломону, Акбару Великому или Аполлонию тианскому чтобы, имея все, что может дать богатство земной или власть, не впасть в рабство и подчинение благополучию и довольству, не погрузиться в маю плотного существования. Так не убоявшейся трудностей жизни, страданий, испытаний и не завидующей тем, кто живет в благополучии, и не хотящей его на верном пути.